Глава 3. Воспоминания о ледяном аде, идеи молодого миллионера, Забуров, Встреча с фанфаном, дорогу, Набор добровольцев, В бухте Де Лагоа, Португальская таможня, Притория, Президент Крюгер, Молокососы Под заглавием ледяной ад журнал путешествий напечатал статью о приключениях иностранцев в Кландайке. Этой роскошной стране золота в нескольких словах напомним о захватывающей драме. Несколько молодых французов, которые сделались жертвами разбойников, принадлежавших к шайке Красная Звезда, отправились попытать счастье в вот это таинственное Эльдорадо Полярного круга. После многих жестоких страданий и опасностей им удалось овладеть поистине фантастическим богатством. Однако следившие за ними разбойники тайно направились за золотоискателями в Клондайк. Узнав, что они напали на замечательную золотоносную жилу, которую так упорно искали все рудокопы, разбойники решили перерезать их и завладеть их богатством, превосходившим цифру в сто миллионов. Героями этой драмы золота и крови были семь человек. Леон Фортен, молодой ученый, его невеста Марта Грандье, репортер Поль Редон, старый канадец Лестенг, Дюшат, его храбрая дочь Жанна и, наконец, Жан Грандье, брат Марты. В то время ему было пятнадцать лет, и он учился в колледже святой Варвары. Жан отличался замечательным умом, силой, выносливостью, неизменной храбростью, и совершил на Клондайке почти легендарные подвиги. Не говоря о том, как он переносил морозы более чем в пятьдесят градусов ниже нуля, не упоминая его изумительной ловкости при борьбе со зверями, в особенности с крупными полярными волками, достаточно сказать, что опасно раненый, узамерший, окровавленный, он собственноручно убил пятерых разбойников из шайки Красной Звезды и освободил свою сестру, и Жанну Дюшат, которые попали в плен к этим злодеям. Когда Жан вернулся во Францию с неизмеримыми богатствами, в нем горела лихорадка приключений. Он отдыхал несколько месяцев, потом начал скучать и отыскивать возможность применить к чему-либо свои силы. Он хотел было организовать экспедицию, исследовать несколько неизвестных стран, разрешить географические загадки. Словом, сделать полезное дело. Но в это время разыгрался англо-трансфальтский конфликт. И в пылкой великодушной душе Жана сразу загорелась жажда защищать независимость двух маленьких южноафриканских республик. Характер Буров, величие старого президента, благородного Крюгера, восхищали его. Он влюбился в Буров, ненавидевших войну, и дравшихся только во имя своей независимости. Наоборот, в нем шевельнулось негодование против нападающих. Ему показалось преступной, страшной, непропорциональной сил. С одной стороны, могучей империи с четырьмястами миллионами жителей, с невероятным богатством, с армией, флотом, колониями, промышленностью, с прекрасными финансами, колосс, царящий над морями и сушей земного шара. С другой две маленькие страны всего в четыреста тысяч жителей мирных крестьян, которые жили земледелием и желали оставаться чуждыми волнением, смущавшим народы. Раз ужасная вещь, которую называют политикой, допускает такой эгоизм, честные люди должны действовать и приносить себя в жертву. Я молод, богат, я инстинктивно люблю все великое и великодушное. Я отдам себя на защиту независимости слабых. Я сделаю с волонтером трансвальдской армии, — думала Грандье. Жан сказал о своих предположениях Марти и ее мужу Леону Фортену. Они одобрили его. Он сам распоряжался своим богатством и собою. И уехал после трогательного прощания с своим другом Полем Редоном, который женился на Жанне Дюшат. Марта и Леон проводили его на вокзал железной дороги линии Париж-Москва-Средиземное море, где он должен был сесть на вечерний поезд, который доставил бы его в Марсель, откуда он хотел отправиться на проходе Делагуа. В ту минуту, когда блестящий экипаж Грандье остановился перед вокзалом, мальчик лет пятнадцати бросился отворить дверцы коляски. Лакей соскочил и толкнул его так сильно, что бедняк упал ничком. Богатство совсем не сделало жестокими героев Клондайка. Наоборот, они стали еще мягче и сострадательнее, чем прежде. Одновременно раздались три восклицания жалости, и Жан, быстро выскочив из экипажа, поднял мальчика, сочувственно спрашивая, «Не больно?» «Ничто не сломано. Ты не очень ушибся? Прости меня, друг мой, и, пожалуйста, прими маленькое вознаграждение». В мальчишке шла кровь носом, но... Райс улыбнуться, он произнес, — свои очень добры, ничего, ничего, ни упрека, ни малейшего желания произвести скандал и воспользоваться происшествием. Жан сразу увидел его честное лицо и чистое платье, заметив также, что в нем не было ни малейших признаков классического попрошайки, которая отворяет дверцы экипажей. У него было лицо уличного шалуна гавроша, но не бродяги. Понятно, все произошло в течение одной минуты. Жан вытащил из кармана пригоршню Луидоров и высыпал монеты в руку мальчика, сказав, «Прими-ка это без церемоний и не вспоминай с дурным чувством о нашей встрече». Мальчик покраснел, побледнел и широко раскрыл глаза при виде золотых. Потом воскликнул, «Все это мне из-за поклона мостовой? Вот так здорово! Ну, спасибо, принц!» значит в первый раз в жизни я увижу разные страны а ты любишь путешествовать до сумасшествия только то и дому, и благодаря вам дает до марселя Хм, это странно а зачем едешь ты в марсель там я усядусь на пароход и отправлюсь к буром что волонтеры да хочется мне подраться с англичанами которые делают буром гадости Леон Фортен и его жена внимательно следили за отрывистым разговором. «Как тебя зовут?» Без предисловий спросил Жан. «Фарфан, где ты живешь?» Я же жил на улице Гранета, двенадцать, а теперь на улице без имени». «Твои родители?» «Папаша напивается триста шестьдесят пять дней в году. И, по крайней мере, по два раза в сутки угощает меня тумаками. А вот третьего дня и совсем выставил за дверь». «Твоя мать?» — Умерла пять лет тому назад, — ответил мальчик, и на его глазах заблестели слезы. — И ты решил записаться, трансвальские солдаты? — Больше, чем когда-нибудь, да. — Хорошо же, фанфан, -Фан, я везу тебя с собою. — Черт возьми, вы настоящая молочина! Я согласен от всей души. С этой минуты я ваша на всю жизнь, и вы увидите мою преданность. Вот как капитан Сорови-Голова приобрел первого рекрута, волонтера своего отряда разведчиков. В Марселе он принял к себе помощника-поваренка, не имевшего места. Понятно, поваренок назывался Мариусом, как все провансальцы, и отзывался на прозвище Мокко. В Александрии к Жану присоединились два юнги, один немец, другой итальянец. Опыток, что вышли из госпиталя и собирались вернуться домой. Немца звали фрицем, итальянца — Пьетро. Жан рассмеялся и сказал Фанфану, — Целый капральский отряд. Четыре солдата, а я капрал. Двигаясь дальше, он продолжал набирать новобранцев в свой международный отряд. В Адене Жан встретил двух юных алжирских арабов, приехавших с французским губернатором О'Бока которые дезертировали и теперь хотели приобрести какое-либо социальное положение. Они кое-как говорили по-французски и охотно согласились отправиться с молодым человеком, который предложил им хорошее жалование. Наконец на судне Жан Грандье познакомился с бедной семьей французских эмигрантов, отправлявшихся попытать счастье на Мадагаскар. Их было 15 человек, включая племянников и других родственников, все бедняки. Молодость и энтузиазм Жана произвели глубокое впечатление. Этот маленький клан удалось убедить троих молодых людей отправиться с ним в Трансваль. Под предлогом необходимости вознаградить главу семьи за то, что он лишил его трех пар рабочих рук, Жан заставил его принять десять тысяч франков, обещая внести такую же сумму по окончании компании. Мне хотелось бы, однако, дополнить дюжину, думал Жан Грандье. Лоренцо Маркис это ему удалось. Он привез из Франции оружие, платье, военные припасы, обувь, все обмундирование и принадлежность для верховой езды, всего более чем на сто тысяч франков. Правда, он немного беспокоился, удастся ли ему благополучно выгрузить подозрительные вещи на португальской территории. Поэтому едва судно пристало, Жан оставил громадный багаж на палубе, и велел проводить себя в частный дом начальника португальской таможни. Португальское правительство платит очень маленькое жалование чиновникам. Жан Грандье, знавший эту подробность, несколько минут поговорил с его превосходительством и тотчас же получил бумагу с позволением немедленно снять с палубы груз. Начальник только потребовал от Грандье уверения в том, что Очень многочисленные тяжелые ящики заключали в себе земледельческие орудия обработки. Жан сказал все, что было нужно, и, не сморгнув, заплатил необыкновенно большую таможенную пошлину. Находя, что он сделал великолепную аферу, Грандье немедленно отправил свои вещи в приторию. Его щедрость, его веселость производили сильное впечатление на людей, которые сталкивались с ним. Его манера не приказывать но заставлять всех слушаться себя по одному знаку, его умение вовремя сорить деньгами, его сдержанность. Все говорил, что он настоящий вождь, прирожденный начальник. Первые товарищи Жана уже были фанатически преданы ему и вербовали для него новых рекрутов. Так они привели к нему двух молодых креолов, которые, пытав счастья на росспех трансвале, возвращались домой без единого лиарда потом двух солдат португальской милиции, дезертиров и новобранца купеческого флота, бежавшего с судна из любви к приключениям. Теперь их было всего пятнадцать. Все отлично уживались и мечтали о подвигах. В приторию они приехали без приключений, и, недолго думая, Жан Грандье вместе с своими солдатами попросил аудиенцию у президента. Рюгер тотчас же принял их. Ни ожидания, ни приставов. Свободный доступ всем желающим повидаться с государственным мужем сверхчеловеческой энергией, которого, казалось, заражало храброе население, желавшее сохранить свою независимость. Волонтеров с их начальником вели в большую залу, где перед письменным столом, заваленным бумагами, стоял Крюгер. Его секретарь перелистывал и отмечал депеши. Старик держал в уголке губ свою неизменную трубку, методически, коротко затягивался дымом. Президент медленно повернулся к Жану Грандье, ответил на его поклон легким наклоном головы и спросил через секретаря-переводчика. — Кто вы и что вам угодно? Молодой человек ответил. — Я француз, желающий биться с врагами вашей страны. — То эти мальчики? Волонтеры, которых я набрал. Я их вооружил, одел, снабдил всем, даю им лошадей. — Значит, вы богаты? — Да, очень богат. Я собираюсь сделать из этих молодых людей корпус разведчиков и отдать ваше распоряжение. Кто будет ими командовать? Я под начальством одного из ваших генералов. Да это все молокососы. Да, молокососы. Я удержу за ними это название и клянусь, вы услышите о нас. Сколько ж вам лет? Шестнадцать. Немного. Шестнадцать лет вы убили первого льва. Это верно. А потом, разве молодость не возраст безумных предприятий? Безрассудной преданности, полного самопожертвования, презрения к опасности и смерти. Хорошо сказано, мой мальчик. Будьте же командиром молокососов. Старайтесь набрать достаточно рекрутов и сделайте из них солдат. Ей-богу, я вам доверяю, и вы мне нравитесь. Спасибо, господин президент. Вы увидите, как мы будем хорошо работать для вас. Старик тяжело встал, желая показать, что аудиенция окончена. Он подал руку капитану Малакасосов, сжал его пальцы так, что они хрустнули, заметил, что у мальчика железная кисть, и улыбнулся ему, сказав, «Мне кажется, что маленький француз наделает больших дел». Старый президент, дядя Пауль, как называли его, оказался хорошим пророком. На следующее утро пятнадцать молокососов все прекрасно вооруженные разгуливали по улицам Притории с маузеровскими винтовками за плечами, с патронташем на перевязи, в больших ветровых шляпах и занимались подготовительным учением. Через пятнадцать часов у всех были лошади, они грацевали на них. Молодой начальник выказал необыкновенные знания людей, рассчитывая, что вид маленького кавалерийского отряда послужит лучшей рекламой для привлечения дворовольцев. Меньше чем через неделю у Жана Грандье набрало сто молокососов. Самому младшему из них было четырнадцать лет, старшему едва минуло семнадцать. Так как все они говорили на разнородных наречиях, Жан стал отыскивать переводчика, который знал бы английский, французский, голландский и немножко португальский языки. Таким переводчиком оказался Бур лет тридцати с длинной струящейся бородой, которого мальчики прозвали папашей. На седьмой день эскадрон молокососов стройно прошел перед домом президента, который с трубкой в зубах и с шапкой на голове делал ему смотр. Дядюшка Пауль тихонько улыбался. Эта улыбка, давно не появлявшаяся на его губах, выходила на растроганную гримасу, на немую ласку, обращенную к храбрым юнцам, которые хотели отдать свою жизнь за независимость его страны.